«Что же, пробасил один из них. «За княжичем изрядный выкуп положен. Никак не менее трехсочен гривен, а то и поболе». «Поболе, поболе!» — зарыкатали вышгородские Ольгины лучшие мужи. «Так шо нюраме дань платит?» «Уже не платят!» — чуть резче, чем следовало, произнес Духарев. Заслужил недовольный взгляд княгини и злобные взгляды ее свиты.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 На горе честно, Тут стоят дома бояр, мужей и старшей дружины, купцов именитых и всех, кому чин и достаток позволяют жить за внутренней стеной, обегающей самый важный из холмов стольного града Киева. Строения теснятся, подворья налезают друг на друга, надстраиваются, выпирают на улицы.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 Не замешкается. Так и вышло. Едва выехал Сергей из ворота, как двое верховых тут же обошли его и порысили вниз, опережая на десятых шагов. Двое спереди, двое сзади. Не для охраны. Это вон до князю от Тати до Кровников беречься приходится. А воеводу Сергея его слава охраняет».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 Как они в прошлом летом поохотились в Тмутаракане. Славно поохотились. Еще самую малость, и пришлось бы Киеву искать другого князя.